Глава шестая «Адам, просто оставь меня», — сказала Селена. «Да, сейчас, разбежался. Хватит ныть, черт тебя побери. Мы от гнолов убежали, скрылись от пауков, и здесь справимся. У нас с тобой только одна жизнь, и ни ты, ни я не вправе так просто с ней расставаться». «Но как же...» «О ногах не беспокойся, походишь еще по белу свету». Придумаем что-нибудь». Селена предпочла просто промолчать, а я последовал за здоровяком. Его форма отличалась от той, что была на арахнидах-охранниках. Темные, свисающие до самой земли одежды, поверх которых надежно закреплена пластинчатая броня. На поясе висели хлыст и меч. «Пришли! Шевели ногами!» Грубо скомандовал арахнит-здоровяк, толкая меня внутрь пещеры. «Скоро перекличка! Не заставляй командира ждать!» Арахнит повел нас вперед. Мы шли по просторному длинному коридору. Рядом стояли ведра, телеги, валялись рабочие инструменты. Среди всего этого многообразия кучку грязных людей в оборванных одеждах возглавлял роскошно одетый Арахнит. Из-за своего прямого подбородка он сразу мне запомнился. «Командир, я привел двух новеньких!» прижав руку к груди, сообщил здоровяк. «Их поймали у входа в город. Старейшины решили, что на рудниках не помешает свежая кровь». «Вот как? Удостоверься, чтобы при них не было ничего опасного, а затем отправь к остальным». Командир надзирателей пренебрежительно покосился. Нас отвели в просторное помещение. Судя по множеству вырезанных в стенах отверстий, помещение служило в качестве спальной комнаты а каменные поверхности служили чем-то вроде коек. Здоровяк велел опустить Селену со спины, а затем принялся шерстить по моим карманам. Ничего не обнаружив, он демонстративно фыркнул, а затем принялся проверять мою попутчицу. «Еще даже не начала работать, а уже собираешься доставить неприятности?» Повысил голос Арахнит. Обыскав Селену, он нашел у нее за поясом небольшой ножик. Видимо, девушка таскала его с собой для самозащиты но воспользоваться не имело возможности. Да и таким ножичком можно разве что чистить фрукты. «Насколько же бедно вы жили, раз у вас на двоих кроме этого ножика ничего нет?» «Тьфу!» Здоровяк сплюнул зеленоватой жидкостью рядом со мной. «Ну, хотя бы одежду оставили», прошептал я, повернув голову в сторону девушки. «Осмотр завершен. Поднимайтесь и идите за мной». Я вновь посадил подругу на спину и отправился за здоровяком мы пришли обратно в то место, где прежде столкнулись с их командиром. Тут стало действительно шумно. С десяток человек, которые ранее толпились перед главой надзирателей, теперь активно махали кирками. Стоило нам попасться командиру на глаза, как тот принялся пристально нас разглядывать. В его глазах мы выглядели словно какой-то товар в магазине. «Слушайте внимательно, повторять не собираюсь. Теперь вы, мои рабы». А я ваш владелец. Любое непослушание будет караться. Все, что вы должны делать, это добывать звездный камень. Каждый день вот по такой телеге. Командир надзирателей пнул полупустую тележку на колесах. Не знаю, сколько в нее влезает, но кажется, не меньше десятка ведер. Не заполните до конца дня доверху, останетесь без харчей. Берите инструменты и приступайте к работе. Здоровяк толкнул меня в плечо, едва командир закончил с приветственной речью. Я подошел к стене и взял прислоненную к ней кирку. Хоть этот инструмент не так удобно лежал в руках, как тот, что я создал при помощи навыка, вот только он был намного прочнее. Похоже на сплав, который способен разбить звездный камень. «Адам, что делать мне?» — тихонько спросила Селена. «Ничего, просто сиди и наблюдай». «По мне, так и не скажешь, но я вполне способен добыть камня для нас с тобой». Селена еще не знала, какими способностями я обладаю. Не то чтобы я скрывал это от нее, просто не представилась возможности рассказать. «Наше попадание в рабство можно с какой-то стороны считать удачей. Все, что от меня требуется, это махать киркой, а вместе с этим будет накапливаться опыт. Мне даже не придется беспокоиться о еде» хотя с каждым улучшением уровня навыка подземного жителя потребность в ней становится все меньше. Так я пришел к выводу, что пока можно поработать в этой шахте, поднять уровень и улучшить навыки. А в дополнение к этому смогу разжиться полезными материалами. Красота! С начала работы прошло уже несколько часов. За это время мое тело ни капли не устало. Я даже не вспотел. Да чего уж там, я старался не слишком усердствовать. Было достаточно собрать норму для нас двоих. Несмотря на это, мне все равно не удалось избежать внимания. Многие из здешних добытчиков смотрели на меня со злостью и завистью. Оно и понятно, день еще не успел подойти к концу, а я уже насобирал полторы телеги. Прочие рабы будто видели во мне угрозу непримиримого врага. «Эй, новичок!» Подошел высокий краснокожий получеловек вместе с дружками. Не знаю, к какой расе он принадлежал, но отдаленно напоминал кота, слоняющегося по двору. «Как считаешь, может быть, стоит поделиться немного с товарищами? Нужно ведь проявить уважение к старшим!» В руках тот держал пустое ведро, которое, не стесняясь, протягивал в мою сторону. Изо рта краснокожего выпирала пара длинных клыков, которые сильно выделялись, когда он ехидно улыбался. Но внешность — это мелочи. Важно то, что этот котяра пытался меня ограбить. Последние несколько часов я усердно трудился, а этот уродец просто наблюдал и выбирал жертв среди других рабов. «Знаешь, старший, а может тебе было бы лучше помахать инструментом? А вось разомнешь свои косточки?» «Еще чего, чтобы я кого-то посадил на свою голову? Пускай ищет других простаков. А то тоже мне. Решил напугать ежа голым задом». «Ну, как знаешь! Смотри, не пожалей!» Человек с кошачьей мордой пошел дальше, как будто нашего разговора не было. Из смотровой временами показывался надзиратель, чтобы проверить, как идет работа. Видимо, именно поэтому котяра не стал напирать. Если бы сейчас началась драка, несомненно, на шум прибежал бы надзиратель. А если не повезет, то командир. Не думаю, что за такое нас бы похвалили. «Парень, зря ты так с ними обошелся!» Шепотом обмолвился один из рабов. «Этот парень уже успел привлечь мое внимание своим необычным видом. До пояса он выглядел так же, как арахниды, но нижняя часть тела была паучья. Теперь они не оставят тебя в покое. Не попади в беду, а по ночам будь особенно осторожен». «Спасибо за предупреждение», — искренне ответил я. Несмотря ни на что, этот получеловек не вызывал никакого отторжения, а скорее притягивал. «Может, с моей стороны это прозвучит не слишком вежливо, но скажи, к какой расе ты принадлежишь?» «Сколько на тебя не смотрел, понять не смог». «Ха, какой ты забавный!» Словно за завсегдатой трактира, опившийся медовухи, засмеялся собеседник. Я не понял, что творится в его голове. «Что тебя так рассмешило? Вроде бы я задал обычный вопрос». «Да просто ты первый, кто спросил об этом за последнюю пару лет». Обычно рабам в шахтах совершенно не до того, чтобы знакомиться или вести хоть какие беседы. Им бы успеть выполнить дневную норму, чтоб с голоду не помереть. Ну так кто ты такой? Какой-то вид паука? Или скорее арахнид? Что ж, утолю твое любопытство. Мужчина положил свою кирку на плечо и глубоко вздохнул. Знаешь ли ты хоть что-то о происхождении расы арахнидов? Нет, не особенно, ответил я. Говорят, что Арахниды – это потомки богини Арахны. Она повелевала тьмой, ядами и, в общем-то, была крайне коварной сущностью. Несмотря на это, Арахна обладала несравненной красотой. Любое разумное существо при виде нее сразу же падало к ногам. Во времена Древней войны богов Арахна переманила жениха у богини света – Альтиды. Та была на порядок сильнее Арахны а потому наслала проклятие на всех будущих потомков богини. Но при чем тут легенда о богине из древности? Слушай дальше, и все поймешь. Каждый потомок Арахны рождается с верхней частью тела Арахнида, а нижней паука. Такова часть проклятия, наложенного на наш род. Вторая часть заключается в том, что каждый из нас должен пройти испытание души. Кому это удается, становятся Арахнидами. А те, кто не способен пройти испытания, в угоду своим животным инстинктам обращаются в пауков. Несколько поколений назад старейшины придумали технику запечатывания силы. Накладывалась магическая печать, которая до момента совершеннолетия полностью подавляла даруемые богини Арахной силы. Технику стали использовать на всех новорожденных, чтобы количество обращенных становилось меньше. В сознательном возрасте пройти испытание души было гораздо проще. «Погоди, но ведь ты явно выглядишь куда старше меня. Разве ты не должен был уже давным-давно пройти это испытание?» «Должен. Но, к сожалению, во мне не оказалось достаточно силы богини, чтобы разрушить печать. Из-за этого испытание души просто не наступило, а я остался таким, каким ты меня сейчас видишь, неполноценным арахнидом. То ли арахнид, то ли паук. А почему ваши старейшины просто не сняли с тебя печать?» Они же ее наложили, значит, могут и убрать, разве не так? Поначалу я тоже так думал, но правда оказалась суровой. За время взросления печать настолько окрепла, что избавиться от нее практически невозможно. В итоге я на всю жизнь остался не просто без сил, даруемых богиней, но и с неполноценным телом. Простым уродцем. Мужчина вздохнул, еле заметно вздрогнув. Как только умерли родители, больше некому было обо мне заботиться. Я потерял все средства к существованию. Такого, как я, никуда не брали, а из города выбраться невозможно. Чтобы лишний раз не показываться, арахниды ведут очень скрытный образ жизни. Да что там, мы даже используем проваливших испытания души в качестве охраны. Получается, шансов избавиться от проклятой печати нет? Есть, но они ничтожно малы». Чтобы убрать печать и побороть проклятие, в моем случае нужно найти обладателя пламенной крови. Это очень редкая сверхсила. Можно сказать, что она существует только в легендах. В городе Арахнидов уже много сотен лет не было носителей этого дара. Я много лет потратил на поиски кого-то подходящего. Надеялся, может, один из таких скрывается где-то поблизости, не желая раскрывать себя. Но, видимо, я ошибался. «Если найдешь такого человека, то что будешь делать тогда? Чем его так называемая пламенная кровь тебе поможет?» Собеседник слегка нахмурился и молча смотрел на меня пару секунд. Поняв, что я был серьезен, начал разъяснять. «Пламенная кровь — одна из редчайших способностей, даруемых богиней Арахной. В древности лишь избранные воины богини имели возможность быть ее носителями. Этих воинов называли бессмертными». А все потому, что после получения смертельных ранений они возрождались и, как ни в чем не бывало, бросались в атаку. Помимо бессмертного тела, такие люди становились невосприимчивыми к болезням, яду и проклятиям. В старых книжках написано, что при помощи такой крови они могли излечивать от недугов прочих людей. Но все это всего лишь сказки. Во время рассказа было заметно, что эта тема его очень волнует. Временами голос мужчины дрожал. Тогда он откашливался, делая вид, что у него проблемы с горлом, а мгновение спустя продолжал рассказ. «Однажды, когда мне все это надоело, я все же решился на побег. Собрав пожитки, дождался ночи. Добрался до пещер. По ним планировал подняться к катакомбам, но на полпути меня схватили патрульные». Он сделал паузу, а затем взмахнул руками в обе стороны. «И, как видишь, теперь я здесь». Вместо желанной свободы стал рабом представителей своей же расы. Так вот, отвечу на твой первый вопрос. Я принадлежу к расе арахнидов. Но так как мой внешний вид отличается, то для удобства, такого как я, можно считать низшим арахнидом. Низший арахнид? Понятно. А я человек. Зови меня Адамом. Будем знакомы. Я протянул руку в знак вежливости. Низший арахнид не знал, что от него требовалось. «Наверное, обычаи у них сильно отличаются от наших». Подумав, я дал подсказку. «Просто пожми руку. Среди людей это обычное приветствие у мужчин». Он протянул свою человеческую руку, которую легонько пожал. Большинство рабов на руднике были слишком костлявыми, и он не исключение. Очевидно, кормили здесь не очень хорошо. Чтобы случайно не навредить моему новоиспеченному знакомому, я старался проявлять поменьше энтузиазма. К тому же, я пока не знал, как покажет себя навык подземного жителя. Вполне возможно, что я мог случайно сломать его руку. «Боракс, будем знакомы», — ответил мужчина. «Что ж, Боракс, так как я отнял у тебя много времени, то просто должен как-то поблагодарить. Вот, возьми ведро. Тебе ведь как раз немного не хватало до дневной нормы, после того, как те ребята забрали у тебя долю». Я протянул ему ведро со звездным камнем, которое к тому моменту уже успел наполнить. Не говоря о том, что у меня в хранилище уже было под завязку этого материала, я также успел добыть полторы телеги. С одного ведра от меня не убудет. Как только наш перерыв закончился, я вновь взялся за дело. Хотя копал уже довольно долго, уровень все еще не повысился. Раньше мне казалось, что прогресс должен идти куда быстрее. Хотелось выяснить, в чем же дело. Сначала я взял рабочую кирку и поместил ее в хранилище. Встав таким образом, чтобы никто не заметил, При помощи создания инструментов изменил собственную кирку, использовав материалы той, что до этого поместил в хранилище. Форма новой была ровно такой, к которой я привык. Она стала на порядок удобнее. Следующим шагом была проверка получаемого опыта. Свою кирку я поместил в хранилище материалов, а в руки взял ту бесхозную, что стояла у стенки. У меня не было часов, так что я просто решил сделать сотню ударов. Сейчас я работал обычным инструментом. За это время количество опыта увеличилось лишь на 3 единицы. Это была просто ничтожно малая цифра. Отложив в сторону обыкновенную кирку, я достал созданную. Очередная сотня взмахов. Взглянув на список параметров, я подтвердил предположение. Оказалось, что количество опыта напрямую зависит от используемого инструмента. Созданный при помощи навыка киркой, опыт растет в несколько раз быстрее. Да, много времени потерял так, зато теперь знаю важную особенность. А то так Пади мог бы и потратить несколько дней, чтобы поднять хоть один уровень. Закончив с экспериментами, взялся за работу. Нужно было добыть камень для второй телеги, а заодно поднять опыт. Я не знал, как скоро выйдет командир надсмотрщиков, но что-то подсказывало, что нужно поторопиться. Шестое чувство не обмануло. Едва я заполнил вторую тележку, как командир вышел из смотровой. Надзиратели делали обход, проверяя результаты работы. Тем, кто не справился с задачей, раздавали пару тумаков. Остальных не трогали. К нам с Селеной приблизился сам командир. Он увидел забитые доверху телеги, едва заметно кивнул и молча прошел мимо. Хорошо, что не стал доставлять проблем. Надеюсь, хоть покушать получится нормально. Выдать всем выполнившим норму еду. Остальные перебьются. Будет стимул работать усерднее. Так точно, — ответил подчиненный. Уже через пять минут нам выдали тарелку с какой-то смесью. Она отдаленно напоминала кашу. Правда, сухая была до нельзя. Вместе с этим нам сунули по кусочку черствого хлеба. То, что он еще не успел покрыться плесенью, уже было благословением. Несмотря на внешний вид харчей, я съел свою долю в один присест. Даже жесткость хлеба не стала для меня проблемой. После длительного голодания, пожирания мха и ядовитой рыбы, такое кушание казалось редким деликатесом. Ешь! Чтобы восстановиться, ты должна хорошо питаться. И это ты называешь хорошо? Да я даже в своей деревне, когда жила сама по себе, питалась гораздо лучше. Настроение Селены в последнее время совсем испортилось. Но я понимал, каково это. Сначала была использована в качестве откупа, затем кое-как выжила в катакомбах и, наконец, стала рабом на рудниках. Ко всему прочему, она даже не могла самостоятельно передвигаться. Хотя, может быть, последняя давила на нее куда сильнее, чем я думал. Вдруг она чувствует себя беспомощной? Стоит спросить прямо? Не знаю. Пока я думал, девушка ответила мне. «Прости». Не хотела на тебе срываться. Просто уже устала от всего, что на меня навалилось в последние дни». Девушка, словно провинившийся щенок, склонила голову и о чем-то задумалась. «Понимаю». Я положил руку ей на плечо. «Но не стоит слишком отчаиваться. Я ведь уже говорил, что найду способ отсюда выбраться. Сейчас самое важное – это вылечить твои ноги. Пока мы работаем на рудниках, у нас есть хоть какое-то пропитание, и никто не пытается нас убить». «Везде можно найти свои плюсы!» В ответ на мою ободряющую речь девушка украдкой улыбнулась и черпанула ложкой свой паёк.